Глава 12. Хуже всего было именно то, что я не мог вспомнить, что конкретно и где случится. Да больше того, я не был на процентов уверен, что это произойдет именно сейчас. Обстановка такая же, но это мог быть и другой день стажировки. Но надо было действовать. Лучше все перепроверить, чем пренебречь таким важным воспоминаниям. Сомневаюсь, что оно открылось просто так. Раньше это происходило прямо перед критическими ситуациями. Скорее всего, так случилось и сейчас. «Николай, вы идете?» — окликнул меня Денис Сергеевич. «Нет», — я ответил быстро и сразу же подумал, что мои слова звучат странно для студента на стажировке. «По какой причине я не иду? Я хотел бы еще немного изучить этот зал», — добавил я. «Но мы будем здесь еще стажироваться. Вы же видели расписание?» — немного растерянно проговорил руководитель. Для него мои слова звучали более чем непонятно. Ни с того, ни с сего отказываюсь от дальнейшей экскурсии, чтобы остаться в этом зале. Он попросту не знал, как на это реагировать. «Да, просто сейчас я хочу побыть здесь», — отозвался я. «Надеюсь, это не проблема?» «Нет», — пожал плечами Денис Сергеевич. «Тогда мы пошли». Отказать он мне тоже не мог, поскольку ничего сверхъестественного я не просил. Остальные студенты также взглянули на меня недоуменно и пошли вслед за ним, а я бросился осматривать зал исследований. Я точно не знал, сколько у меня времени и что конкретно должен найти, и точно ли проблема вообще здесь. Поэтому единственным выходом было методично изучить все помещение. И вскоре я нашел проблему. В одном из углов большого зала стоял бак с окисью углерода. Это взрывоопасный газ, который использовался в различных промышленных областях. В этой лаборатории наверняка изучали его лекарские качества этот газ имеет противовоспалительные свойства что наверняка хотели как то использовать однако газ во первых токсичен отравление угарным газом это серьезное заболевание часто встречающееся при пожарах, а во вторых при смешивании его с воздухом газ становится взрывоопасным. я не видел где именно и как поврежден этот бак, но был уверен, что проблема как раз в нем поэтому все, что оставалось это объявить тревогу. Рядом на стене находились несколько тревожных кнопок, подходящих для разных ситуаций. Я нажал одну из них, и помещение заполнил звук сирены. «Сохраняйте спокойствие и покиньте данное помещение согласно плану эвакуации», — произнес монотонный голос. «Утечка окиси углерода», — громко добавил я. Ученые и работники лаборатории засуетились и принялись эвакуироваться на улицу. Убедившись, что из помещения все вышли, а кнопка обладала еще и способностью вызова спасателей, я тоже покинул помещение. К этому моменту я уже начал чувствовать, как угарный газ заполняет мои легкие. Это произошло из-за того, что я стоял к баку очень близко. Головокружение, тошнота, шум в ушах – все эти симптомы прошли, стоило мне оказаться на свежем воздухе. Я тут же проверил диагностической магией весь персонал, который эвакуировался из зала. К счастью, пострадавших не было и никто не подумал обвинить в утечке меня, ведь я специально задержался в этом зале, а выглядело это со стороны как минимум странно. «Эх, я только-только собрался нагреть свою смесь», — сокрушенно проговорил один из ученых. «Теперь заново все готовить». А вот и потенциальный источник воспламенения. Этот ученый как раз работал недалеко от бака с газом. Я еще раз убедился, что все было сделано правильно. Спасатели подъехали довольно быстро. Наверняка у лаборатории был заключен какой-нибудь контракт с ними. Все-таки место опасное, может произойти что угодно. И реагирование должно быть быстрым. Утечка окиси углерода устранена, объявил один из спасателей, выходя на улицу. «Однако бак придется забрать для утилизации. Сообщите вашему доставщику, что транспортировать подобные вещи надо тщательно, иначе может произойти что угодно». В баке была трещина. «Безобразие!» — воскликнул один из работников. Наши жизни из-за этого находились в опасности. «Да, вам очень повезло, что вы вовремя ее заметили», — кивнул спасатель. «А кто заметил?» — спохватился другой ученый. «Кто наш герой?» И они только сейчас решили задаться вопросом, кто именно поднял тревогу. «Интересно, все ученые такие рассеянные». Многие из них по возрасту уже стремительно приближались к Августу Марковичу. Молодые кадры в лабораторию шли неохотно. Это явно одна из причин, почему руководство решило завербовать меня. «Нам этот бак доставили буквально полчаса назад», — добавил кто-то из ученых. «Я планировал поработать с ним после обеда в отдельной камере». Камеры для опасных экспериментов также стояли в зале исследований. Там проводились опыты, например, со взрывоопасными веществами. «Кто наш герой?» — не унимался ученый. «Он, видимо, не отстанет». «Я заметил утечку», — произнес я. Стоял рядом с этим баком. И почувствовал специфические симптомы. Предположение об утечке построил чисто из них, честно говоря. Ведь этот газ абсолютно не имеет специфического запаха, так что в любую другую теорию ученые не поверят. «Вы молодец!» — удивленно отозвался спасатель. «Если бы не среагировали вовремя, могло бы произойти все что угодно. От массового отравления до взрыва». «Молодой человек, а вы кто?» — прищурился ученый. «Я вас в лаборатории не помню». «Студент». «На стажировке у вас», — спокойно ответил я. «Первый день вон только». Насколько же они были поглощены своими исследованиями, что не заметили ни наши экскурсии, ни то, как мы работали несколько часов в этом зале. Ученые. «Тогда спасибо вам, молодой человек», — отозвался другой ученый, более молодой. «Вы нас спасли». В этот момент к нам подошли вернувшиеся из другого корпуса студенты в сопровождении Дениса Сергеевича. «Что происходит?» — поинтересовался последний. — Денис Сергеевич, окись углерода пришла с браком, — возмущенно ответил один из работников. — Мы чуть на воздух не взлетели. Вы же уверяли, что поставщик хороший. Когда Денис Сергеевич представлялся нам в начале стажировки, я подумал, что он просто один из рядовых сотрудников. Однако ученые обращаются к нему как к своему начальнику. Интересный момент. Какую должность он здесь занимает? — Я разберусь, — утихомирил тем временем возмущенные возгласы наш руководитель обязательно свяжусь с поставщиком он решил все вопросы со спасателями после чего те уехали лаборатория должна проветриться так что отпускаю всех на обед заявил он студенты вас тоже это касается столовая находится в общежитии но все как в академии как будто у меня просто продолжается обычная учеба николай а что все таки произошло полюбопытствовал на обеде антон заметил утечку газа и вовремя отреагировал пожал я плечами «Ничего особенного». «Ну, вы даете, восхищенно протянул он. «А у нас есть предложение. Вечером собраться в моей комнате всем вместе. Отпраздновать начало стажировки. Придёте?» «Я не пью», — сразу же предупредил я. «Такие отмечания явно подразумевают употребление алкоголя, а мне его употреблять совсем не хотелось». «Я тоже обрадовался, Антон. Только Игорь и Евгений пить собрались, остальные нет. Посидим, пообщаемся». «Приду», — кивнул я. В конце концов, у меня еще и каникулы. Почему бы не провести вечер в компании, познакомившись со всеми поближе? Пить не буду, но просто поговорить и отдохнуть вполне можно. Часть стажировки после обеда прошла довольно скучно. Нас отправили в библиотеку помогать с составлением архивов. Не ожидал я такого от стажировки, вздохнул Антон, уныло пролистывая какую-то толстую книгу. Думал, мы будем проводить время в исследовательском зале, а не в пыльной библиотеке. Помощь везде нужна. Пожал я плечами. Хотя сам такой задачей тоже был недоволен. В расписании стояли опыты в главном зале, но нас отправили сюда. Денис Сергеевич объяснил это тем, что «здесь безопаснее», а он отвечает за наше здоровье. Хотя мне что-то подсказывало, что дело не только в этом. И я не смог продолжать свое расследование. Здесь я точно не услышу никаких разговоров. Я поискал в библиотеке, но никаких документов здесь не хранилось» и вопрос про секретный проект так и оставался загадкой. После работы в библиотеке мы поужинали, а затем настало свободное время, и мы собрались как раз в комнате Антона. «Эх, пьющие только мы с вами, Евгений!» с сожалением констатировал Игорь. «Остальные все слишком правильные». «Или не хотим неприятностей», — возразил Антон. «Вдруг вообще Денис Сергеевич придет с проверкой?» «Ерунда. Ему до завтра вообще на нас все равно». Самоуверенно отмахнулся Игорь, доставая бутылку с вином. «Красное сухое вино в малых количествах может быть даже полезно для пищеварения. Однако я все равно собирался проследить диагностической магией, чтобы эти двое не переборщили. Остальные ограничились апельсиновым соком». «Ну, как вам та лаборантка, которая у них за животными следит?» — поинтересовался тем временем Евгений. Насколько я помню, он был представителем хирургического потока. Тот самый, который на Олимпиаде отвечал про раствор чистотела, вынудив меня заявить о протесте. Игорь же был с лечебного факультета, как и мы с Антоном. «Я думал только о судьбе бедных животных», — отозвался тихий парень с психологического факультета Григорий. «Это все-таки негуманно, проводить некоторые тесты на них. Они даже не могут дать своего согласия». «Это вынужденная мера, и только для сильных настоек», — пожал я плечами. «Насколько я знаю, перед этим все препараты проходят несколько уровней контроля без тестов. Несколько раз перепроверяется их теоретическое воздействие на организм». «Точно! И та лаборантка нам сказала, что животные переносят эти тесты хорошо», — поддакнул Евгений. «Ух, и сама она хороша». Они принялись обсуждать преимущества этой таинственной лаборантки, которую я не видел, так как не ходил в тот корпус. Я же снова задумался о том секретном проекте. «Николай, пока мы все туда ходили». Спас сегодня целый исследовательский зал. Голос Антона вернул меня к реальности. Там произошла утечка окиси углерода, и он смог вовремя отреагировать. «Николай — вечный герой!» — уже несколько пьяно ухмыльнулся Игорь. «А мне вот кажется очень подозрительным, что он решил остаться, и тут же произошла эта утечка. Может, он сам ее и устроил?» «Вам уже хватит пить», — спокойно отозвался я. Пока я отвлекся на свои размышления, Игорь выпил уже полбутылки и захмелел. — А вы мне не указывайте, — буркнул тот. — Если что-то не нравится, давайте выйдем на дуэль. Я взял с собой меч. Кажется, он запьянел даже сильнее, чем показывала мне диагностическая магия. все таки в таких вопросах она не всегда бывает точной. Мне пришлось воспользоваться психологической магией и усмирить Игоря. Строить конфликты я не хотел, так что это был единственный выход. «Пойду я спать, наверное», — вяло заявил он. «Что-то устал». Остальные с ним спорить не стали, и он ушел в свою комнату. «Евгений, вам тоже больше не стоит пить», — строго сказал я второму молодому человеку. «Можно весело провести время и без этого». «Да я изначально не хотел. Меня Игорь подбил», — вздохнул тот. «Так что да, больше не буду». Дальше вечер пошел чуть поспокойнее. Снова рассказы студенческих историй, истории жизни и так далее. «Господа, а никто из вас сегодня не слышал ничего подозрительного?» — решил поинтересоваться я. «Краем уха я услышал что-то про секретный проект. Мне любопытно, может, и вы успели про это узнать?» Почти все помотали головой, но Григорий задумчиво приложил пальцы к подбородку. «Я выходил в туалет и тоже слышал какой-то разговор», — проговорил он. «Что-то про проект искажения. Кажется, это какой-то государственный заказ, очень важный». Я мало что услышал, так как разговор сразу же прекратился, когда меня заметили. «А кто разговаривал?» — тут же спросил я. «Двое мужчин, пожалуй, плечами. Я, правда, не обратил на это внимания, пока вы не сказали». «Проект искажения. Что он может значить?» Я начал подозревать, что вся эта стажировка организована не просто так, а именно с целью заманивания в лабораторию молодых умов, которые хорошо разбираются в алхимии. Что ж... «Уверен, эта информация мне еще пригодится». Я поблагодарил Григория, и вскоре мы разошлись по своим комнатам. Первый день стажировки подошел к концу. Утром за завтраком Игорь выглядел довольно помятым. Ему бы сейчас тот самый антипохмелин, мою разработку. «Николай», — неловко проговорил он, — «я вчера наговорил лишнего, приношу свои извинения». «Главное, что вы это осознали», — отозвался я. «Все в порядке». Вовремя же я поработал над ним психологической магией. Сражаться на дуэли с выпившим студентом – не самая хорошая затея. Мы только приступили к завтраку, как к нам прибежал Денис Сергеевич. «Доброе утро, господа», – поздоровался он. «Николай, вас хочет видеть директор нашей лаборатории». Интересный поворот. Я и сам хотел с ним встретиться, но собирался выждать несколько дней и поговорить с ним уже обо всем сразу. Однако он решил действовать на опережение. «Пусть будет так». Я кивнул и сразу же отправился в главный корпус. Внутри оказалось просторное фойе, где за стойкой сидела молодая симпатичная девушка. «Администратор Юлия», — прочитал я на бейджи. «Доброе утро», — лучезарно улыбнулась она. «Вы к кому и по какому вопросу?» «Доброе утро», — кивнул я. «Меня вызвал директор для разговора. Я Николай Аверин». Она тут же просмотрела свои записи в ежедневнике и через пару мгновений снова подняла на меня глаза. «Да, он вас ждет», — кивнула Юлия. «Очень приятно с вами познакомиться, Николай». Последнюю фразу я проигнорировал, так как сейчас явно было не до флирта. Направился на второй этаж и решительно постучал в дверь директора лаборатории. «Входите», — услышал я голос директора. Открыв дверь, я вошел в кабинет. Директором оказался очень полный, я бы даже сказал, толстый мужчина с абсолютно лысой головой и маленькими неприятными глазами. Увидев меня, он сразу же натянул на лицо сальную улыбку. «Николай, рад вас видеть!» — кивнул он. «Присаживайтесь!» Я уселся на стул напротив и прочитал табличку на его столе. «Директор лаборатории Савин Аркадий Павлович». «Как вам стажировка?» — первым делом спросил директор. «Она идет только второй день. Я еще не успел составить своего мнения, спокойно отозвался я» понимаю понимаю закивал аркадий павлович что ж уверен по окончанию стажировки у вас останутся только положительные воспоминания он явно вызвал меня не просто так но не мог придумать как перейти к делу поэтому я начал первым как владелец завода алхимических препаратов я бы хотел обсудить с вами один момент проговорил я вы берете с нашего завода деньги за предоставление рецептов и суммы прямо сказать не маленькие хотя остальные лаборатории предоставляют все бесплатно «Люблю деловой подход», — снова сально улыбнулся директор. «Другие лаборатории не идут ни в какое сравнение с нашей. Мы производим новые лекарственные препараты постоянно. У нас лучшая лаборатория в городе». «Я понимаю, что ваш бюджет уже завязан на деньгах с нашего завода», — перебил я его. «И не собираюсь требовать бесплатного предоставления рецептов, однако хочу обговорить уменьшение суммы». Директор одарил меня насмешливым взглядом. «Боюсь, мы так не договоримся», — заявил он. «Пусть ваш завод и единственный в городе, но у нас контракты заключены с другими городами. Вы просто не сможете предложить мне то, что позволит мне поменять свое мнение». На этот счет я подготовился, и такой аргумент у меня был. «Если вы не примете мои условия, то я, как студент лекарской академии, также не буду больше отправлять к вам свои проекты», — заявил я. «За пару месяцев благодаря мне вышли несколько новых препаратов». «Ни один из них не оказался токсичным или неэффективным, и это принесло вам хороший заработок». «Так и есть», — напрягся Аркадий Палч. «Так вот, если вы не согласитесь снизить сумму, то отправлять научные работы я буду в другие лаборатории», — заключил я. «Кроме того, с этой другой лабораторией наш завод легко сможет заключить свой контракт. Возьму ваших конкурентов, и они наверняка в обмен на мои разработки сделают солидную скидку для выдачи нам рецептов». И снова я блефовал. Но делать это благодаря различным бизнес-делам я научился мастерски. На директора это подействовало довольно сильно. Сальная улыбочка пропала, а лоб покрылся маленькими каплями пота. «Могу сократить стоимость на пять процентов», — заявил он. «Пять процентов — это даже не смешно. Капля в море». «На 20, ответил я, «и не процентом меньше». «Это откровенный грабеж! возмутился Аркадий Палч. «Это скажется на бюджете лаборатории. Это не единственный источник доходов, пожал я плечами. В крайнем случае можете купить себе автомобиль подешевле». «Автомобиль-богатырь?» — я заметил возле главного корпуса. И сейчас просто сделал очередное предположение, как именно он достался директору. И снова попал в точку. «Двадцать процентов», — договорились. Сквозь зубы ответил Савин. «Сейчас же составлю новый договор». Улыбку на его лице как ветром сдуло. Он уставился в компьютер, занимаясь составлением нового документа, а я использовал это время, чтобы рассмотреть его кабинет. Да, он устроил себе здесь целый дворец. Роскошные диваны, картины на стенах, огромный аквариум с рыбками. Явно не все деньги лаборатории идут по прямому назначению. Все, можете подписать», — буркнул Аркадий Павлович, протягивая мне документ. Я внимательно изучил его, прежде чем поставить свою подпись. После подписи директора забрал себе один экземпляр. «Можете идти», — заявил тот. «Вы разве не вызывали меня для чего-то другого?» — усмехнулся я. Из-за этой ситуации с договором директор даже забыл, что изначально в кабинет меня пригласил он, чтобы что-то обсудить. А, да». Савин вздохнул и снова натянул на лицо улыбку. Получилось еще более криво, чем было изначально. «Наша лаборатория очень заинтересована в вас, как в будущем сотруднике. Мы хотим вам предложить целевой договор. Пока учитесь, будете у нас практиковаться и стажироваться, а после обучения придете работать. Нам известно, что с деньгами у вашей семьи туго». Как интересно он решил все это подать. Вот только информация отчасти недостоверна, а отчасти устарела. «Касательно финансового положения моей семьи, во-первых, это не ваше дело, а во-вторых, ситуация гораздо лучше, чем вам известно», — холодно проговорил я. «Кроме того, у меня уже заключен целевой договор с больницей, и заключить другой у меня не выйдет». «Вы можете его разорвать?» — нисколько не смутился директор. «И заключить с нами?» «Подумайте, какие перспективы вас тут ждут! Лучшая лаборатория города, исследования, открытия!» «Искажение», — поддохнул я. Лицо директора снова изменилось за считанные секунды. Теперь на нем был нескрываемый ужас. «Вы знаете про проект искажения? прошептал он. Как же вовремя Григорий успел поделиться со мной этой информацией? Правда, много сведений я не узнал. Придется пользоваться тем, что есть. «Знаю», — спокойно кивнул я. «Знаю, что вы собираетесь использовать для этого проекта меня, что проект этот важен для всей империи, что он засекречен». «Откуда вы это узнали?» — спросил Савин. Даже не пытался как-то опровергнуть мои слова. Настолько он оказался в шоке. И для этого даже психологическую магию не пришлось использовать. «У меня свои источники», — ответил я, позаимствовав эту фразу у Владимира. Вряд ли он будет против. «Не понимаю только, зачем вам для этого проекта я?» «Вы хорошо разбираетесь в алхимии», — произнес директор. «Предоставили нам много хороших разработок, и ваша кандидатура была одобрена заказчиком». «А это уже интересный момент. Не сама лаборатория решила назначить меня, а заказчик. Все это время я считал, что заказчик проекта — император». «Иначе почему это дело может считаться таким важным?» Но теперь я думал, что ошибся. «И кто ваш заказчик?» — поинтересовался я. «Я не могу сказать», — замотал головой директора. «Эта информация не может быть озвучена». Он весь вжался в стул, как будто бы испугался, что я начну его пытать. Но этого делать я точно не собирался. Чуть увеличил страх с помощью психологической магии, и Аркадий Павлович отреагировал классическим «замри». «Тогда расскажите про сам проект», — добродушно посоветовал я. «Может быть, он меня заинтересует?» «Если не заговорит, воспользуюсь еще и гипнозом». «Но с директором можно обойтись и без этого». «Проект искажения назван в честь зелья, которое надо изготовить в нашей лаборатории», — затараторил тот. «Интересно, он правда поверил, что, выслушав его, я добровольно соглашусь работать над их проектом?» «Вряд ли. Скорее всего, он делает это из страха. Зелье относится к запрещенным». — продолжил Аркадий Павлович. — Оно способно на короткий промежуток времени исказить пространство и реальность в определенном радиусе от выпившего его человека, по желанию этого человека. Исказить пространство и реальность в зависимости от желания? — Да, это явно не просто запрещенное зелье, а запрещенное со звездочкой. — Проект создан для одной единственной цели, — продолжил директор и заказчик уверил нас, что для других целей оно использоваться не будет. «И что же это за цель?» — спросил я. Аркадий Павлович гулко сглотнул и набрался смелости посмотреть мне в глаза. «Свергнуть императора», — ответил он.